Глава 4. Если не ошибаюсь, данное высказывание принадлежит Вивьен Грин. Жизнь не о том, чтобы переждать шторм, она о том, чтобы учиться танцевать во время дождя. И слова эти как нельзя, кстати, подходят к моей ситуации. Мелкий противный дождик моросил второй день подряд. Он шуршал в ветвях окружающих деревьев, противно стучал в окошки, отбивал всякое желание высунуться на улицу, заставлял маяться в четырёх стенах. Я сидела за письменным столом, подперев голову и задумчиво каталась тила пальчиком. «Туда-сюда, туда-сюда». Устаевшись невидимыми глазами в окно, усеянное медленно сползающими капельками, и невесело думала о том, как были беспочвенны мои мечты о мире во всём мире между остроухими фракциями. После первого каравана светлых приходили ещё. Теперь они не только забирали наши товары, но и привозили свои. Мы накопили цветных материй и кожи, так как у Дрово в ходу в основном золото, серебро и ночные оттенки, а с яркими цветами тканей совсем плохо. Но дальше торговли дело не пошло. Эйри Аравель больше у нас не появлялась, а расспрашиваемые мной караванчики отмалчивались, как белорусские партизаны. так что дошло ли мое сообщение до Фила для меня оставалось неведомо. «Да-а-а-а», – грустно протянул я вслух, вторя своим невеселым думом. Кроме паршивой погоды, подобному самоедству способствовало еще и то обстоятельство, что я в одностороннем порядке решила прекратить занятия у магистра Эликора. Сделала это исключительно для того, чтобы не ронять его авторитет перед другими учениками. Всю программу первого и даже второго уровней я уже освоила, ведь благодаря абсолютной памяти с зубрёжкой плетений и терминов у меня, как и у любого эльфа, проблем не возникало». Нужно было только качественно осмыслить полученные знания и практиковаться, практиковаться и ещё раз практиковаться. А с этим тоже имелись проблемы. Все заклинания упирались в предельные возможности организма, но расширение моего магического резерва для данного этапа достигло предела. Прокачивать же его дальше можно было исключительно при помощи зелёных нитей силы, однако контролировать более высокоразвитые процессы учителю уже не мог, а во избежание проблем волшебничить с самой мне запрещал. В общем, можно сказать, что ученица не от мира сего достигла потолка начальной магической школы. Перестав посещать занятия, я сперва потратила образовавшееся свободное время на создание новой коллекции одежды, используя привезённые светлыми весёленькие ткани. Потом решила поглубже порыться в возможностях А-интерфейса и нашла в нём конструктор заклинаний. Сходу сообразить, как управляться с данным инструментом человеку неподготовленному, а тем паче без намёков под рукой, Не то, что на документацию, а даже на подсказки являлась задачей нетривиальной. И всё же, не зря я исправно посещала лекции магистра Элликора, зная основы, быстренько разобралась, что к чему, и уже через неделю состряпала своё первое простенькое заклинание. Затем нашла, как загружать в редактор уже известные мне конструкции, и стала перенимать опыт разработчиков, пытаясь перенести это на полученные в школе знания. Скорее с удивлением обнаружила некоторые несоответствия между теорией и практическим её воплощением. Видать, за теоретическую часть отвечал один человек, а реализовал другой. И, скорее всего, парни снова друг друга где-то недопоняли и наделали дыр. После серии испытаний выяснило, что в готовых заклинаниях иногда попадаются не совсем верно составленные. От нечего делать занялась поиском недочетов в уже известных мне чарах и попыталась их оптимизировать. Как ни странно, получилось! Особенно я гордился тем, что пару достаточно ходовых заклинаний удалось перевести с второго уровня на первый, а следовательно, сократить энергозатраты на колдосто и смягчить ограничения по классу чернодейства, чем порадовал товарищей по магическому классу. Но сейчас опять сижу в четырёх стенах и маюсь от скуки. За последнее время отвыкла от такого безделья, ведь всё время нужно было куда-то спешить, что-то делать, а тут его вдруг такой застой. Короче, на 12-й день ничего не делания, и я не выдержала и развела очередную бурную деятельность. Одним из моих несомненно обожаемых времяпрепровождений являлся приём горячих ванн. Как уже упоминала, Никаких гигиенических функций в мире Ала Арна купание в горячей водичке не несло, но было исключительно приятным и полезным в плане получения заряда бодрости. Однако, к сожалению, данная процедура, а точнее, подготовка к ней, реализована была издевательски реалистично. Почему издевательски? Да потому что требовала невероятных усилий и времени. Ибо водопроводы и кранов с горячей водой разработчики ввести почему-то не соизволили. Воду дроу транспортировали из ручья с ледяной даже в летнюю жару водой. Потом ее грели на костре в гигантском железном котле. Затем таскали в катку, в которой можно было поместиться только сидя и поджав коленки. Все это мучение длилось несколько часов только для того... чтобы в итоге понежиться в горячей водичке от силы 20-30 минут. Кошмар! Алаарнские эльфы настолько дикие, что у них не то, что печки, а чага и того нет. Чего они на кострах греют? Даже первобытные люди умели греть воду в бурдюках и туесах калеными камнями, Но пенять тут вероятнее всего нужно не на умственную отсталость остроухих, а на разработчиков, представивших публике их быт столь примитивным образом. Хотя, может, программисты сделали это намеренно, дабы заинтересовать крафтеров и изобретателей непаханым полем для деятельности. Но из-за всех трудностей даже подобную ванну можно было позволить себе нечасто. там, как исты требовалось быстро получить баф на бодрость, все предпочитали воспользоваться банальным тазиком. Кайфа же и расслабуна от такой помывки увы не было. В общем, я замахнусь и исправить выше указанное вопиющее безобразие. Маги мы в конце концов или где? Над реализацией долго не думала, а откровенно спионерила идею из прочитанного когда-то фэнтезийного романа. Перед этим обуреваемая жажда деятельности выключила у Элекора несколько справочников по структуре бытовых плетений и загрузила их в свою безразмерную память. Укрупненный алгоритм идеи магической купальни был достаточно прост. Первое. Нагреть воду до приемлемой температуры. Второе и последнее исключительно во угоду собственной лени очистить грязную воду до первоначального состояния, чтобы не таскать её каждый раз заново. После каких-то 20 часов кропотливых расчётов заклинание получилось на славу. Впрочем, бытовым назвать его нельзя даже с натяжкой. Во избежание лишних телодвижений я состряпала волшебство по принципу два в одном. Сначала вода очищалась, после нагревалась. В результате магическая конструкция тянула аж на третий порядок, что автоматически сузило круг тех, кто сможет ею пользоваться, до уровня не ниже младшего магистра. И тогда мою остроухую голову посетила гениальная задумка: а не разделить ли заклинание на два отдельных? Первое будет чистить воду, а второе греть. На радостях засела за расчёты, но тут меня посетила новая мысль: а что будут делать те, кто не владеет магией? Однако и тут буйная фантазия коммерсанта не дала пропасть проекту, а наоборот, услужливо нарисовала вариант, при котором я могла получить не просто средство повышения уровня комфортного существования граждан Ал-Арна, но и ощутимую экономическую выгоду. Короче, сбегав еще разок к магистру Эликору и стрельнув из его личной библиотеки справочник мага-артефактора, я приступила к изготовлению пилотной партии одноразовых амулетов, которые, не мудрствуя лукаво, нарекла «инвайт». Очень уж подходил для них рекламный слоган «Просто добавь воды». К тому же сие было первым, что мне пришло на ум после полевых испытаний. а первоначальное впечатление, как правило, наиболее точное. Для того, чтобы сотворить новое изобретение одноразовым, у меня имелось несколько веских причин. Первая – уменьшить магические издержки на производство. Вторая – обеспечить постоянную прибыль. Естественно, о популярности данного продукта в мире, лишённом элементарных удобств, я ни минуты не сомневалась. Пришлось, конечно, помучиться с подбором температуры нагрева жидкости. Я, честно, пыталась сделать её вариативной, но потом предположила, что артефактами, возможно, будут пользоваться дети или невнимательные личности, которые случайно могут обвариться в кипятке или, наоборот, в кипятке. отморозить себе всё, что можно и что нельзя. В лучшем случае пусть потенциальные покупатели принимают водные процедуры при моей любимой температуре. Следующим в списке проблем стал вопрос коммерческого воспроизводства инвайта. Мне совершенно не улыбалось вечно сидеть и наколдовать тысячи и тысячи одноразовых аквагреек. В то же время пускать в народ технологию и терять монополию не позволяла сидящая внутри меня огромная зелёная жаба с полатками маньяка-душителя. В результате пришлось потратить целую виртуальную неделю и один антрацитового окраса ящик размером метр на метр из очень ценной породы дерева. Разумеется, сей размалёванный магическими рунами девайс носил кодовое название Чёрный ящик. Имел он огромную воронку сверху, по три отверстия с каждой стороны, и возвышалась вся конструкция на четырёх инкрустированных ножках из той же ценной древесины. Зато теперь делать инвайты в промышленных масштабах могла даже обезьяна. принцип действия таков. Сверху в воронку засыпалась мелкая речная галька. Просто первое, что подвернулось под руку, когда искал недорогую основу для расходников, а из отверстий по сторонам ящиков подставленной корзины со скоростью 12 штук в минуту вываливалась готовая продукция. Те же самые камешки, только уже заряженные Естественно, сей магический конвейер периодически требовалось подпитывать энергией, но справиться с подобной задачей было по силам даже скромному магу-недоучке. От крутизны чародея зависела исключительно скорость перезарядки, а на качество амулетов она никоим образом не влияла. Запустив производство на поток, собрала партнеров по бизнесу. Мы посовещались, и я решила, что пришло время покорять столицу. Лерри, Туре и Тиер давно ждали моей отмашки. Поэтому, собравшись в рекордные 2 дня и прихватив с собой Ири, отбыли в главный город Чернолесья с конкретными заданиями. Портной с сапожником должны были приобрести недвижимость в одном из престижных торговых районов столицы. Ир развернуть там производство. По другой же поручилось прикупить особнячок в одном из золотых кварталов, где проживали богатейшие деру. Это обойдётся дорого и сожрёт практически все мои сбережения, но надеюсь, вложения окупятся сторицей. Помогая собираться Ире, я давала ей последние инструкции. Запомни, этаж должно быть не менее от 3. Наверху мы будем жить, а на первых двух откроем спа-салон, мастерскую и лавку по продаже косметики. Да-да, продолжаю отыгрывать персонажи фэнтезийного романа для дам. А что ещё делать? Если модов не чешется с интерфейсом, ни подземелья же от монстров вслепую зачищать. Кроме того, я ведь обещала подарить этому миру маникюр, педикюр, а заодно массажи, маски грязевые ванны и другие такие необходимые любой девушке процедуры, дающие не только отличные бонусы к привлекательности, но и более полезные суточные баффы на ловкость, силу и увеличенное сопротивление магическому отравлению. Помимо покупки дома-владения, Ире предстоит привести его в надлежащий вид: закупить необходимую мебель, заказать у гоновов изготовление уникального оборудования по моим чертежам, набрать и обучить персонал, а также найти ювелира, который согласится сотрудничать с нами. Ага. Именно ювелира. И вот в чём фишка. Косметика в этой виртуальной реальности была, но имела чисто эстетические функции. И я же решила добавить в боевую раскраску настоящих лер немного полезной магии. Для этого требовалось упаковать её в футляры из благородных металлов, украшенные рунами и драгоценными камешками. Что поделать, специфика магических приспособлений. И потому чертежи пудреницы, тюбикау для помады и туши также были переданы исполнительной дроу. А вообще, оглядываясь на происходящие в последнее время события, особенно на фоне исчезновения интерфейса и выпадения из моей виртуальной жизни Лёхи, у меня в который уже раз складывалось странное ощущение, будто я Главная героиня книги про попаданство, причем чисто в женском стиле, то моду двигаю, то чтобы помыться, изобретаю заумную магическую конструкцию, то морщу лоб, проектируя косметички. До полного счастья не хватает только по самые кончики своих длинных ушей и любопытного носа влюбиться в какого-нибудь красавца-принца. Где мобы? Где данжи? Где прогрессирующие умения, уровни и прочее? В RPG, я, блин, или как?